— Ни в коем случае. Никаких письменных следов. — Тогда радио? — Чтобы орать на всю Европу? — Нет. — Через третье лицо? — Нет, я понял, — сказал Вольф. — Ваша льга-молодчина. Дайте вырезки. Он разложил их на коленях и внимательно стал прочитывать подчеркнутое красным. — Все внимание сосредоточьте на Нелине. — Приступаю. Место найдено.